Глава 73. Невозвратные издержки. Причины поддержания выученной беспомощности. Стремление клиента находиться в безнадежной ситуации, например, в давно изживших себя отношениях, при наличии возможности изменить неблагоприятные условия, может объясняться когнитивной согласованностью,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 альтернатив, а также выбором социального окружения, способствующего поддержанию дисфункциональных убеждений, например, жалующихся на жизнь людей. Но наибольший интерес среди фактов, заставляющих клиента использовать давно переставшие быть эффективными модели поведения и побуждающих его избегать позитивных изменений, представляют так называемые невозвратные издержки которые можно определить как тенденцию придерживаться совершенного в прошлом выбора, связанного с существенными вложениями, но по итогу оказавшегося неудачным. Как пишет Лихи, невозвратные издержки приводят к тому, что принимаемые в данный момент решения становятся все более основанными на прошлом опыте, а также часто предопределяются оправданием цепочки предыдущих решений образующих ловушку, своего рода магнит прошлого. Рационализация сохранения статуса КВО Невозвратные издержки нередко заставляют клиента прибегать к поиску убедительных и разумных причин для продолжения неэффективного поведения и сохранения статуса КВО. Если бы изменить эту ситуацию было так просто, то я бы уже давно сделал это раньше. Я не способен изменить эту ситуацию. Я несу за это моральную ответственность. Если я перестану это делать, то буду выглядеть идиотом, и меня осудят. Я должен доказать свою правоту, несмотря ни на что. Если я перестану это делать, значит, я потратил время зря. Я потратил на это слишком много усилий, времени, денег. Я все еще могу окупить прошлые затраты в будущем и тому подобное. При этом, чем существеннее затраты в прошлом, те самые невозвратные издержки, тем сильнее стремление клиента вкладываться в принятое ранее решение и продолжать совершать переставшие быть эффективными действия. Вопросы для переоценки невозвратных издержек. Если клиент придерживается невозвратных издержек, Терапевту важно прояснить для него определение этого понятия и использовать вопросы сократовского диалога, чтобы помочь клиенту по-новому взглянуть на его невозвратные издержки. Вспомогательные вопросы для пересмотра приверженности клиента невозвратным издержкам могут быть, например, такими. Каким образом принятое в прошлом неудачное решение делает вас неудачником? Как данное решение говорит о вашей неспособности принимать хороших решений? Разве люди, умеющие принимать хорошие решения, никогда не допускают ошибок? Можно ли назвать это решение глупым, учитывая доступные на тот момент знания? Можно ли назвать это решение глупым, учитывая изменчивость обстоятельств? Вложились бы вы в это еще раз, если бы знали о будущих невозвратных издержках. Какие решения в такой ситуации приняли бы три авторитетных для вас человека? Если эта ситуация будет продолжаться еще год, то как вы будете себя чувствовать? Разумно ли сейчас продолжать выбрасывать свои деньги, время, силы на ветер? Каковы возможные будущие выгоды от отказа от невозвратных издержек прошлого? Какие будущие выгоды и возможности вы упускаете из-за невозвратных издержек. Как приверженность издержкам подкрепляет ваше негативное убеждение о себе? Как приверженность издержкам влияет на способность видеть выгоду в чем-то еще? Логично ли думать, что вы не справитесь с потерей при отказе от этих издержек? Как в этом случае вы будете чувствовать себя через неделю, месяц, полгода и год? Как вы ранее справлялись с отказом от вложений в другие бесперспективные идеи? Какой бы сейчас была ваша жизнь, если бы вы не отказались от этих издержек? Какие конкретные шаги вы можете сделать в ближайшее время для улучшения ситуации? Какие ресурсы, в том числе в виде других людей, помогут вам улучшить ситуацию?